Антон Ланге. Сухопутный пароход. Фотографы по природе своей профессии — странники. Всю мою фотографическую жизнь я много путешествовал, забирался в самые диковинные отдаленные уголки мира, но странным образом эти странствия никогда не приводили меня в Россию. Я начал снимать, когда мне было 10 лет, работал ассистентом у двух известных советских фотографов и, пожалуй, только с ними поездил по своей стране. А потом в какой-то момент страны вроде как не стало, и мы развернулись в другую сторону, стали стремиться в неведомый до да то ли мир, открывать его для себя. Но прошло время, и страна постепенно начала возвращаться к нам обратно. По крайней мере, у меня появилось такое ощущение. И захотелось рассмотреть ее, рассказать о ней какую-то визуальную историю. Тем более, что за многие эти годы, без времени, Россию толком никто не снимал. Я стал думать о неком русском альбоме, не очень правда представляя себе, как взяться за него практически. Ведь нельзя же просто выйти на простор с фотоаппаратом и начать что-то снимать. Нужна структура, нужен сценарий, какой именно я никак не мог решить. Вообще, я человек морской. Морской зоолог по образованию, много плавал, когда еще занимался наукой, и сейчас часто хожу под парусом. Поэтому у меня взгляд на мир немножко как у моряка. И вот как-то, глядя на карту России, я вдруг подумал, что она неуловимо напоминает океан, океан суши. Чтобы его пересечь, вам понадобится корабль, в котором можно долго и совершенно автономно существовать, работать, отдыхать, думать. На роль такого корабля идеально подошел бы, наверное, поезд. Недаром ведь первые паровозы в России поначалу называли сухопутными пароходами. Так родилась идея почти одушевленного поезда-путешественника, который будет бороздить пространство страны океана и глазами которого мы будем на них смотреть. К слову, сама железная дорога очень фотогенична. Своими беспрестанно повторяющимися шпалами Рельсами, столбами, вагонами. Она невероятно похожа на фотопленку. И такая же пленка из неспешно сменяющих друг друга кадров мелькает за окном поезда, сливаясь в одно бесконечное кино. За поездом я пошел в РЖД к Сергею Михайлову, возглавлявшему отдел общественных связей. Пошел без особой надежды. На тот момент мы не были знакомы. Но встретил он меня на редкость доброжелательно, предложил закурить. Поскольку разговор предстоял большой, я неторопливо затянулся, собираясь на выдохе начать уже заготовленный монолог о моем русском альбоме. Но Михайлов неожиданно сам спросил, «А вы не хотите снять книгу о России?» Я не поверил своим ушам и своему счастью, и пока это явное наваждение не рассеялось, быстро ответил «хочу». Так началось необычайное приключение, растянувшееся на три с половиной года, и вылившиеся в три десятка экспедиций, в десятки тысяч фотографий и, наконец, в книгу «Россия из окна поезда». Тогда, семь лет назад, ни я, ни Сергей Михайлов, ни президент РЖД Владимир Якунин, который стал лично курировать этот проект, даже приблизительно не представляли, во что мы все ввязываемся и как далеко нам предстоит зайти. Изначально мы мыслили стандартными туристическими категориями и собирались ограничиться лишь самыми красивыми, открыточными местами России. Но после первых трех экспедиций всем стало понятно, что эта история намного шире, настолько неожиданный материал она начала давать. Хотя это казалось совершенно невероятным, но мы реализовали идею автономного поезда корабля. У нас появился экспедиционный состав который на протяжении нескольких лет двигался по России с нужной нам скоростью, а именно 20 км в час, и останавливался в любой нужной нам точке. Для железнодорожников он был источником постоянной головной боли. Они никак не могли взять в толк, почему специальный поезд, пользующийся максимальным приоритетом движения, тем не менее двигается со скоростью идущего человека, Даже по транссибу, где на некоторых участках полагающаяся скорость 140 км в час. К тому же я предложил использовать не магистральные, а маневровые локомотивы. Это те трудяги, что снуют на станциях, растаскивая вагоны. Они не предназначены для больших переходов, но имеют один важный плюс — внешнюю площадку, палубу, которая идет вокруг локомотива. На ней можно поставить штатив и превратить поезд в операторскую тележку, которой позавидовали бы многие операторы. Это буквально корабль. Можно выйти на его нос и стоять вперед смотрящим, если скорость не очень большая, конечно. В конце дня он приходит на станцию, швартуется. К нему подключают электропитание, как к лодке, которая пришла в марину. А в это время в вагоне и салоне начинается совещание. Я провожу одно утром, другое вечером. Там большой стол, за ним собираются человек пятнадцать, моя съемочная группа и железнодорожники, которые по такому случаю надевают парадную форму, белые рубашки, совершенно неожиданные где-нибудь посреди тундры. Все это, конечно, очень похоже на корабельную кают-компанию. Мы сидим и смотрим карты, они раскладывают поначалу совершенно непонятные мне графики движения поездов. К концу первого года я, наконец, научился их читать где много-много перекрещивающихся линий, и эти перекрестия показывают места встречи поездов по станциям, разъездам, путям. Когда я говорю, что нам нужно оказаться на таком-то повороте под закат, человек в парадной форме берет карандаш, сверяется с графиком и говорит, что тогда на этой точке у нас будет на остановку 11 минут. Вот так, измеряя географию с этими таблицами, мы живем изо дня в день. И изо дня в день я занимаюсь работой, свойственной скорее режиссеру, чем фотографу. Принимаю сотни мелких решений, потому что вопросов постоянно возникает масса. И в какой-то момент ты понимаешь, что люди, которые работают с тобой иногда в очень суровых условиях, иногда небезопасных, они не ждут от тебя правильного решения, они ждут решения как такового. Я заметил, что железнодорожники — люди по большей части романтического склада, особенно машинисты. Они были главными моими помощниками, потому что машинист — это очень визуальная профессия. Оказалось, что среди них много фотографов-любителей, и они знают дорогу до последних мелочей, вплоть до точек, где восходит солнце и куда оно падает. Разговор с машинистом был для меня как разговор с исполнительным продюсером, который мог мне заранее объяснить, что будет происходить, где надо встать и так далее». Мы всегда старались свернуть с главных путей и проникнуть в самые богом забытые места. В заполярные тундры, на остатки гулаговских дорог, по которым можно было двигаться со скоростью 5 км в час, и даже машинисты не верили в то, что мы проедем. Там качало, как в море, потому что пути не знали ремонта со сталинских времен. У путешественников есть такое расхожее клише «там, где не ступала нога человека». Так вот, у нас эта банальная формула была перевернута ровно наоборот и превратилась в абсолютно небанальную. Потому что где бы мы ни оказывались, в самых суровых, неуютных, продутых ледяными ветрами местах, я всегда знал, что нога человека тут ступала до нас, и она оставила след. И этот след — железная дорога, по которой мы едем. Это знание удивительным образом меняло твое восприятие, меняло вообще все вокруг — И где-то среди гор Полярного Урала, на дороге Воркута-Лабытнанги, ты невольно начинал думать о судьбах неизвестных людей, проложивших здесь рельс. То же ощущение возникает, когда ты летишь на вертолете над тайгой, смотришь на дикую красоту внизу, и вдруг после нескольких часов полета видишь остатки какой-нибудь избушки или деревянный крест на вершине сопки. Это сразу привносит невероятный драматизм во всю картину — Драматургия событий мгновенно меняется. Наверное, это сроднее чувству мореплавателя, который вылавливает из воды бутылку с запиской, поэтому выискивание следов человека в безбрежном пространстве страны стало для меня одной из главных интриг этого путешествия. Поезд не был нашим единственным средством передвижения. Я думаю, что едва ли найдется какой-то вид транспорта, который мы не задействовали. У нас были вертолеты, малые самолеты, вездеходы, корабли, катера на воздушных подушках, гусеничные машины, на которых ездят по тундре. Мы покидали наш поезд и совершали экскурсии, иногда весьма длительные. Слово «экскурсия» я употребляю здесь в том смысле, который вкладывал в него, например, Чарльз Дарвин Во время своего четырехлетнего кругосветного путешествия на корабле «Бигль» Он совершал многодневные вылазки на сушу, в частности выходил на берег Уругвая, пересекал Патагонию и оказывался на другом конце континента, оббегал Агибаль-Масгорн и подхватывал его. Вот этот переход через Патагонию у Дарвина называется экскурсией. Мы тоже останавливались, углублялись в тайгу, тундру, совершали восхождения и спуски. Но главное, что основой путешествия оставался наш поезд-корабль, который шел по рельсам. Он стал для меня домом, рабочей съемочной площадкой, героем фотографий, который часто появлялся в кадре на заброшенных путях, где невозможно встретить другие поезда. Я понял, что для меня есть два рода мест — красивые и притягательные. И это не одно и то же. Красивые места мы хорошо знаем по открыткам — Это клише нашей российской природы. Байкал, Алтай, Южная Сибирь и так далее. Красоты у нас много, но есть места другого свойства. Они могут быть совсем некрасивые, в них вообще может ничего не быть. Например, БАМ, дублер Транссиба растянулся почти на пять тысяч километров, где по большей части никто не живет, кроме железнодорожников, которые обеспечивают жизнеспособность этой пары рельсов. Вокруг леса тундра, чахлые деревца, которым лет по сто, но они не поднялись больше, чем на полтора метра, потому что растут на вечной мерзлоте, погода обычно плохая. Из-за дождя летом и пурги зимой видно плохо, или ясно, но мороз за пятьдесят. Воздух такой густой, что ты буквально видишь, как локомотив режет эту стылую массу. Он тяжелый, он осязаемый, кажется, что если зачерпнуть рукой, ты почувствуешь его вес». И однако же вернуться мне хочется именно туда, на неприветливый Восточный Бам или на Полярный Урал, Сахалин в Якутию. Возможно, здесь есть такая Джек-Лондоновская нота, потому что человек все-таки любит преодоление. Нам нравятся места и ситуации, которые бросают нам вызов, которые заставляют нас напрягать все силы, не только физически. Маркис как-то написал, что из всех современных способов передвижения поезд — самый человечный. Самолет летит слишком быстро, и душа не успевает за ним, он переносит только тело, которое, прибыв на место, вынуждено ждать еще два-три дня, пока легкая эфирная субстанция его догонит. Поезд же перемещает тело вместе с душой, они не разделяются я думаю что поезд вообще очень русский вид транспорта который во многом сродни нашему внутреннему устройству и дело здесь именно в скорость потому что темпы и ритм русской ментальности как мне кажется соответствует темпу движения поезда через пространство одно из подтверждений этому я нахожу в том как охотные и быстрые люди обживаются в поезде свыкаются с ним срастаются И, конечно, поезд — это неспешный взгляд из окна, устремленный в безбрежное пространство, наматывающийся под стук колес. Английский писатель и путешественник Питер Флеминг, старший брат создателя Джеймса Бонда, совершивший в 30-е годы путешествие по Транссибу, вспоминал, что часто за окном было совершенно не на что смотреть, но не было никакой возможности отвести взгляд. Это магнетизм пространства. Особенно нашего, которое чем дальше вы движетесь на восток, тем становится все безмернее. Пространство Сибири огромны, но когда вы попадаете в Забайкалье, то понимаете, что Сибирь была такой крошечной. Все познается в неком грандиозном сравнении, которое невозможно сделать, пока вы не оказались там, на месте. Это опыт, который нельзя получить умозрительно, глядя на карту или читая книги, а только проделав весь путь самостоятельно. В это приключение я входил почти со страхом, потому что все мы, современные московские люди, ненавидим совок. Совок — это одно из самых страшных ругательств, это приговор, страшнее его и быть ничего не может. Я не понимал сначала, как мне справиться с совком, с которым я неминуемо столкнусь и который увижу в избытке. Тогда я провел с собой тренинг, я встал перед зеркалом, чтобы иметь возможность смотреть себе прямо в глаза, и сказал... Послушай, ты ведь много где был, много что видел, в том числе бедность, грязь, убожество. Но тебя ведь это не раздражало. Не раздражало, потому что ты был путешественником, а главное чувство, которое испытывает путешественник по отношению к окружающему миру — любопытство. Чувство это очень позитивное, и все, что ты рассматриваешь любопытным взглядом путешественника, тоже воспринимается позитивно. Поэтому тебе нужно на три года стать чужестранцем в своей стране, Перестать быть москвичом, который все о своем отечестве знает, от него не в восторге, видит только негатив. От тебя требуется только любопытство. Ты же там не был никогда, нигде. Ты даже не представляешь, как это выглядит. Этот автотренинг мне очень помог. Я действительно очень позитивно воспринимал свою страну и совершенно искренне получал наслаждение от каждой минуты нашего путешествия. И эта радость открытия своей собственной страны вполне осязаемо перешла на мои снимки. Мне иногда говорят, что я приукрасил сегодняшнюю Россию в этих фотографиях, что она не такая. Но я ничего не приукрашивал. Все эти тысячи фотографий — просто отражение моего внутреннего состояния, которое было пропитано искренним любопытством, восторгом исследователя. По сути, то, что получилось в итоге, — это блиц-портрет страны. Портрет мимолетный, поскольку все, что происходит в таком путешествии, мимолетно. Как мимолетен взгляд из окна поезда. Очевидно, что этот мгновенный портрет не может быть исчерпывающим, претендовать на то, что обнял и объял все. Тем не менее, на сегодняшний день он наиболее полный. В таком объеме и в такой сжатый срок Россию никто не снимал. Первая попытка подобного блиц-портрета была сделана сто лет назад замечательным фотографом Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским, одним из изобретателей цветной фотографии. Кстати, он тоже передвигался по стране на поезде. У него был вагон, который ему предоставили по царскому соизволению, в котором он совершил несколько экспедиций. Тогда в фотографии было много химии, и в этом вагоне он возил с собой лабораторию. От проскудина горского осталось большое наследие, которое в силу исторических перипетий оказалось в Америке и хранится в библиотеке Конгресса. С тех пор прошел век. Я думаю, что чаще не надо, но раз в сто лет портрет страны делать можно. Честно говоря, не уверен, что в ближайшие сто лет кто-то нечто подобное повторит, особенно учитывая то, что я фотограф-ретроград, не умею пользоваться фотошопом и снимаю только на пленку. Удивительно, но самое сильное мое впечатление от увиденного — это космическая пустота пространства нашей страны. Да, мы все знаем, что Россия — это пустота. Это, в общем-то, банальность, но звучит она почему-то негативно. Почему я не понимаю? У нас невероятное астрономическое количество пустого пространства, которое притягивает взгляд и затягивает в себя, как воронка. Когда я вспоминаю все три года пути, первое, что встает перед глазами — Это размытая линия пустого горизонта, которая видна из окна поезда, идущего среди вечной мерзлоты. Это, безусловно, заявляю, как моряк роднит наше путешествие с морским, потому что горизонт — главная линия жизни моряка.